Приложение. Приложение 1. Беглый взгляд на семерых драконов. Дракон высокомерия. Чувство собственной незащищенности и страх перед возможным вынесением вам негативной оценки, уязвимость, завышенное представление о собственной значимости. Люди, испытывающие воздействие этого дракона, порой резко переходят от напыщенности и чувства собственной исключительности к ощущению подавленности и полной никчемности. Их страхи выражаются в отчужденности, оторванности, стеснительности, притворстве, самолюбовании, ложном представлении о собственной значимости и критическом отношении к окружающим. Они пытаются выглядеть совершенными и безупречными в глазах других людей, поскольку в детстве подвергались бесконечным сравнениям с завышенными стандартами. Дракон самоуничижения. Чувство собственной неполноценности и боязнь плохой подготовленности к жизненным испытаниям, заниженное самоуважение. Страх людей с этим драконом проявляется в их рыболепствувании, присмыкании, нескончаемых извинениях, робости, подавленности и самокритичном отношении. Они избегают критики окружающих, первыми давая себе критическую оценку. В детстве подвергались давлению со стороны родителей и унижениям. Дракон нетерпеливости. Страх перед возможностью упустить время. Люди, терзаемые этим драконом, отличаются несдержанностью, нередко пребывают в состоянии стресса, пытаются сделать слишком многое за короткий промежуток времени и неизменно живут мечтами о будущем. Они обладают слабой связью с текущим моментом и нередко могут стать жертвой несчастного случая. В детстве были лишены возможности приобретения достаточного жизненного опыта. Дракон мученичества. Страх перед возможностью оказаться загнанным в угол сложившимися обстоятельствами или в результате давления со стороны. Люди, испытывающие воздействие этого дракона, склонны к жалобам, выражению недовольства и сориентированы на то, чтобы превращать себя в жертву. Они обладают настоящим талантом зарождать у окружающих чувство вины. В детстве были принуждены к постоянному повиновению. Дракон жадности. Страх основан на ощущении недостаточности того, что может предложить окружающее. Страх людей, терзаемых этим драконом, выражается в привязанностях к пагубным привычкам, обжорстве, ненасытности, домогательствам чего-либо им не принадлежащего, страсти к накопительству или всяческом подавлении собственных желаний. Их жадность распространяется на пищу, власть, богатство, секс или нечто специфическое. В детстве они испытывали чувство лишенности и покинутости. Дракон саморазрушения. Страх перед потерей контроля. Люди, находящиеся под воздействием этого дракона, становятся жертвами пагубных привычек и обладают склонностью к насилию и самоубийству, отличаются дикой необузданной манерой поведения – направленный на саботирование своего существования. Они редко живут достаточно долго, поскольку не способны найти смысл жизни. В детстве подвергались оскорблениям и чувствовали себя покинутыми. Дракон упрямства. Страх перед чем либо авторитетом и неожиданными переменами. Страх людей, терзаемых этим драконом, выражается в проявлении открытого неповиновения, неуступчивости, твердоголовой непоколебимости в отстаивании своей позиции, склонности к оспариванию чужого мнения и полном отказе к нему прислушаться. Своим поведением они пытаются замедлить ход событий и выторговать себе немного времени. В детстве были лишены возможности иметь собственное мнение и принуждены делать то, что им говорят. Приложение 2. Уровень зрелости и семь драконов. Дракон высокомерия. Уровень зрелости грудной младенец – самое большое страшилище. Уровень зрелости малыша, делающего первые шаги – маленький бюрократ. Уровень зрелости подростка – высокий статус. Уровень зрелости юноши – застенчивость – Уровень зрелости взрослого человека — философское высокомерие. Дракон самоуничижения. Уровень зрелости грудного младенца — раболепствующий дикарь. Уровень зрелости малыша, делающего первые шаги — орудие в чужих руках. Уровень зрелости подростка — обеспокоенность возрастом и внешностью. Уровень зрелости юноши — неприспособленность, непонимание. Уровень зрелости взрослого человека – отсутствие веры в самого себя. Дракон нетерпеливости. Уровень зрелости грудного младенца – немедленное получение удовольствия. Уровень зрелости малыша, делающего первые шаги – повышенная раздражительность. Уровень зрелости подростка – бег, сломя голову. Уровень зрелости юноши – несдержанность по отношению к себе и окружающим. Уровень зрелости взрослого человека – нетерпеливое буйство воображения. Дракон мученичества – уровень зрелости грудного младенца – крайняя степень проявления жертвенности. Уровень зрелости малыша, делающего первые шаги, поддавшиеся стадному чувству, и пешка в чужой игре. Уровень зрелости подростка – жертва финансовых проблем. Уровень зрелости юноши – политический мученик. Уровень зрелости взрослого человека — умеренное стремление к жертвенности. Дракон жадности. Уровень зрелости грудного младенца — дикое стремление выжить любой ценой. Уровень зрелости малыша, делающего первые шаги — привязанность к пагубным привычкам и местная коррупция. Уровень зрелости подростка — тайное накопительство, стяжательство и пренебрежительное отношение к окружающим. Уровень зрелости юноши — ревность и жажда любви. Уровень зрелости взрослого человека — духовный материализм. Дракон саморазрушения. Уровень зрелости грудного младенца, выливающийся в преступление безумие. Уровень зрелости малыша, делающего первые шаги, желание быть пойманным за руку. Уровень зрелости подростка — короткая жизнь без оглядки на завтрашний день. Уровень зрелости юноши – склонность к самоубийству. Уровень зрелости взрослого человека – диверсия, направленная против самого себя. Дракон упрямства – уровень зрелости грудного младенца – аутизм и кататония. Уровень зрелости малыша, делающего первые шаги – бритоголовые, реакционеры, крайне правые. Уровень зрелости подростка – свои парни, мафия. Уровень зрелости юноши — левые радикалы и мятежники. Уровень зрелости взрослого человека — жестокая внутренняя борьба с самим собой. Приложение 3. Семь драконов и возводимые ими границы. Каждый из драконов в свойственной ему манере устанавливает для своих жертв строго определенные границы. Это психологические ограничения, позволяющие человеку понять, что он собой представляет и кем не является. Человек с жесткими границами знает, кто он такой, чего он хочет, что может допустить по отношению к себе и что нет. Люди с размытыми границами позволяют окружающим легко их переходить, поскольку имеют слабое представление о том, где начинаются их собственные владения и когда им следует сказать «нет» в ответ на посягательство. Когда дело доходит до интересов окружающих, люди с жесткими границами занимают непоколебимую позицию. Устанавливаемые драконами границы провоцируют нарушение жизненного баланса человека и дисгармонию, При этом границы могут рассматриваться им как хрупкие или прочные, неприступные или легкие для пересечения. Уровень зрелости человека также оказывает влияние на качество границ. Высокомерие. Люди высокомерные устанавливают для себя жесткие границы, отгораживаясь неприступными стенами от критики или психологических ударов окружающих. Если они сомневаются в собственной значимости или испытывают робость и смущение, то удаляются ото всех. Будучи же уверенными в своей высокой значимости, они отваживаются на откровенное посягательство и легко переходят границы других людей. Это становится особенно заметным, когда они подвергаются критике или унижениям. Самоуничижение. Люди самоуничижительные отличаются отсутствием внутренних границ, Они сомневаются в какой бы то ни было собственной значимости и своем праве на существование, поэтому открывают свои границы и позволяют остальным делать все, что им заблагорассудится. Примитивные формы их внутренних границ служит детское проявление самозащиты, сломить которую не составляет большого труда. Сами же они едва ли представляют для себя возможность посягательства на чужие территории. Нетерпеливость Люди нетерпеливые нередко позволяют себе вламываться на территорию окружающих, чтобы поторопить их. Зачастую у них наблюдается тенденция вообще не отдавать себе отчет в том, на чьей территории они находятся. Собственные внутренние границы у них могут быть довольно размытыми, но это вовсе не означает их отсутствие. Мученичество Большую часть времени мученики заняты размышлениями о том, как им спровоцировать вторжение на свою территорию окружающих. Они, кажется, совершенно не имеют внутренних границ, но на самом деле в гораздо большей степени контролируют свою территорию, чем стремятся это продемонстрировать. Они ставят своей задачей уничтожение собственных границ. Жадность Люди жадные, известные своим стремлением проникнуть на чужую территорию и обследовать ее без какого-либо уважения к владельцу. Однако посягательства со стороны окружающих они не терпят и возводят вокруг себя прочные стены. В этом же заключается и подавляющий момент свойственной жадности. Саморазрушение У саморазрушителей двойственный подход к своим границам, Их трудно преодолеть, и они обеспечивают надежную защиту от близости с окружающими. Тем не менее, они довольно размыты, что позволяет саморазрушителю вламываться в чужие пределы самым насильственным образом. Упрямство. Границы людей-упрямых крайне мощны. Такие люди демонстративно очерчивают на песке линию и тщательно ее охраняют, опасаясь какого бы то ни было поползновения со стороны окружающих. Если же те переступают границы их владений, люди упрямо испытывают глубокую подавленность и отчаяние. У них же самих нет потребности нарушать чужие границы, они заняты охраной своих собственных. Приложение 4. Умственные и психические расстройства, порождаемые деятельностью драконов. Далее представлены неполный перечень всевозможных умственных и психических отклонений, взятые из руководства по диагностированию и статистические исследования умственных расстройств, а также соответствующий каждому из них дракон. В подобные взаимосвязи есть, конечно, и исключения. Некоторые расстройства в перечне не приводятся, поскольку могут порождаться любым драконом. В большинстве же случаев данное расстройство является результатом деятельности сразу нескольких чудовищ. Тем не менее, иногда расстройство является прямым результатом действия только одного дракона. Первое. Распространенное нарушение общего развития, расстройство аутического спектра, упрямство. Второе. Специфичные нарушения общего развития, в большинстве случаев упрямство и нетерпеливость. Третье. Склонность к деструктивному поведению. Гиперактивность и дефицит внимания. нетерпеливость. Нарушение поведения. В основном саморазрушение. Реакция протеста, оппозиции, упрямство. Четвертое. Тревожные расстройства. Расстройства, возникшие на основе ощущения оторванности от окружающих. Жадность, самоуничижение. Расстройства, возникшие на основе реакции уклонения. Высокомерие самоуничижение. Расстройства, возникшие на основе гипертревожного состояния, самоуничижение, нетерпеливость. Пятое. Нарушение пищевого баланса. Отсутствие аппетита на нервной почве, жадность, саморазрушение. Повышенный аппетит на нервной почве, жадность, саморазрушение. Извращенный аппетит, жадность. Шестое. Расстройство родовой, половой идентичности. В основном упрямство и мученичество. Седьмое. Гиперкинезы. Тик, судороги и прочее. Нетерпеливость и упрямство. Восьмое. Нарушение выделительной функции организма. нрс и НКПРС, Упрямство, нетерпеливость. Девятое. Нарушение речи. В основном нетерпеливость и упрямство. 10. Расстройства, вызванные использованием психоактивных веществ: алкоголя, кокаина, амфетаминов и тому подобного. Саморазрушение, жадность, самоуничижение. 11. Шизофрения. Кататония, упрямство, паранойя, высокомерие, иногда мученичество и упрямство. 12. Маниакальные, параноидные расстройства. Мания величия, высокомерие, мания преследования – мученичество, мания подозрительности – самоуничижение. Расстройство психического плана – шизоаффективное расстройство – самоуничижение, высокомерие. Шизофренические расстройства – самоуничижение, высокомерие. 14. расстройство настроения, смешанного типа – самоуничижение, высокомерие. Маниакальные Высокомерие с нетерпеливостью, депрессивные самоуничижение с мученичеством, циклотемические самоуничижение, высокомерие. 15. Биполярное расстройство самоуничижение и высокомерие или нетерпеливость и мученичество. 16 Депрессия. Дистемия депрессивный невроз. Самоуничижение мученичество. Депрессивное расстройство Жадность, самоуничижение, высокомерие, мученичество. 17 Психические расстройства на основе ощущения беспокойства. Паническое расстройство с агорофобией, мученичество. Паническое состояние без агорофобии, нетерпеливость. Агорофобия, мученичество, высокомерие. Социофобия, мученичество, высокомерие. Расстройства, вызванные давлением окружающих, высокомерие, самоуничижение, жадность, нетерпеливость, упрямство. 18. Самотафорные расстройства, истерия, мученичество, с болевым синдромом, мученичество. 19. Диссоциативные расстройства, раздвоение личности, саморазрушение, мученичество, психогенная амнезия, саморазрушение. 20. Сексуальные девиации. Эксгибиционизм жадность фетишизм жадность высокомерия фроттеризм жадность высокомерия педофилия жадность высокомерия сексуальный мазохизм мученичество садизм саморазрушение вуайеризм жадность высокомерия 21 половые расстройства гипоактивное расстройство сексуального желания жадность Сексуальная аверсия, антипатия, упрямство, высокомерие. Нарушение полового влечения у женщин. Нетерпеливость, упрямство, высокомерие. Нарушение эрекции у мужчин. Нетерпеливость, упрямство, высокомерие. Дезоргазмия, упрямство, мученичество. Преждевременная эякуляция, нетерпеливость. 22. Нарушение сна. Бессонница нетерпеливость мученичество. 23. Расстройство импульсивного контроля. Импульсивная вспыльчивость саморазрушение жадность. Клептомания. саморазрушение, жадность. Игромания саморазрушение жадность. Пиромания саморазрушение жадность. 24. Расстройство личности. А. Параноидальное. Высокомерие мученичество. Б шизоидное самоуничижение. В диссоциальное саморазрушение. Отчуждение, саморазрушение, высокомерие, самоуничижение, нетерпеливость, жадность. Наигранность поведения, жадность, нарциссизм, жадность, высокомерие. Г избегание людей. Самоуничижение. Зависимость, самоуничижение. Потребность в принуждении высокомерие, упрямство, пассивная агрессия, упрямство, мученичество. Приложение 5. Полностью здоровая личность. Воздействие драконов провоцирует возникновение всевозможных расстройств и нездоровых привычек, мешающих человеку быть счастливым. Далее следует перечень качеств здорового человека, свободного от влияния драконов. Полноценный здоровый человек демонстрирует безусловное принятие самого себя и окружающих, независимо от их расы, возраста, пола и системы верований. Способность признать свои ошибки, увидеть в них возможность самообучения. Ранимость и восприимчивость, сопровождающиеся, однако, твердостью и ясным осознанием своих внутренних границ. «Нет, ходить у меня по голове вы не будете». Смелость быть честным с самим собой и с окружающими, не доходящая до жестокости. Способность сказать «нет», когда это необходимо. Способность быть самим собой, искренним, участливым по отношению к окружающим, видящим их нужды и чаяния. Уверенность в своих силах, настойчивость и готовность пойти на разумный риск ради какого-то открытия, исследований или познания чего-то нового. Мужество воспринять критику как ступеньку для дальнейшего роста и приобретения знаний. Контроль своих действий, готовность принимать быстрые решения и новые повороты в жизни. Способность находить близкий контакт с окружающими. Принятие ситуации, которые невозможно изменить такими, какие они есть. Смелость обратиться за помощью, когда она необходима. Внутреннюю силу для того, чтобы встретиться с душевной болью, пережить ее и идти дальше. Способность простить себя и окружающих. Непредубежденное восприятие материальных и духовных потребностей. Щедрость в любви и вещах материального плана. Доброту и уважение к своему телу. Способность принимать решения и действовать согласно им. Грациозность, чувство ритма и естественное ощущение времени ответственность за свои мысли и поступки без вынесения обвинений себе или окружающим, прямоту и сдержанность, лишенную стремления причинить кому-либо вред или боль, спокойное ожидание того, что требует времени, способность сказать «да» всему, что предлагает жизнь, способность внимательно слушать и правдиво отвечать на вопросы, гибкость и легкую адаптацию в сознании и манере поведения. Смелость принести извинения, когда это необходимо. Способность принять окружающих такими, какие они есть, во всем многообразии их отличительных черт. Хорошее чувство юмора. Уважение ко всему живому и природным богатствам планеты.